292. Проповедникам морали. Я не хочу проповедовать никакой морали, но тем, кто берется это делать, я дам совет. Если вы хотите совершенно обесценить и лишить всякого достоинства все самое лучшее, все самое ценное, что есть на свете, то продолжайте, как прежде, вести свои суесловные речи об этом. Пусть все это станет гордым знаменем вашей морали, а вы будете трещать безумолку с утра до вечера о счастье, которое дарует добродетель, о душевном покое, о справедливости, об имманентном воздаянии. Вашими родениями, наконец, все эти ценные вещи приобретут неслыханную популярность и станут достоянием толпы. но от грязных рук толпы все золото потускнеет и сотрется, и даже более того, оно превратится в обыкновенный свинец. Воистину, какие странные алхимики, что обращают золото в прах. Да, вы большие мастера, и как ловко вам удается обесценить все самое ценное. Попробуйте-ка хоть разочек». воспользоваться другим рецептом. Чтобы, наконец, найти именно то, что вы ищете, а не противоположное, как это бывало до сих пор, отрицайте существование тех ценных вещей, к чему весь этот плебейский восторг. Постарайтесь укрыть их от праздного взора, пусть станут они достоянием одиноких душ, их тайным сокровищем, их застенчивостью. Скажите, мораль есть нечто запретное. Быть может, тогда вам удастся привлечь на свою сторону именно тех людей, которым эти драгоценности вполне подстать и от которых действительно многое зависит. Я имею в виду героев. Но притягательным для них будет только то, что может хоть немного нагонять страх и ужас, но уж никак не отвращение, которое вызывают эти хорошие вещи ныне. Мне кажется, вполне уместны будут здесь слова мастера Экхарта, если применить их к морали. Я молю Бога, чтобы он дал мне силы рассчитаться с Богом. Примечание. Мейстер Экхарт. Собственно, Экхарт Иоганн. Родился около 1260-го, умер в 1327-м. Немецкий мистик.